Встречаются отбросы общества, неврозы и наивное ребяческое идиотство. В этом мире сам тип при любых обстоятельствах должен был упроститься, особенно первые ученики переводили это в бытие неуловимых символов и непостижимостей на язык своей неотесанности. Только так они могли что-то понять в нем. Для них тип наличествовал только после того, как они вместили его в более известные им формы. Пророк, Мессия, грядущий судья, учитель морали, чудотворец, Иоанн Креститель. Вот сколько возможностей неверно воспринять сам тип. Примечание «Иоанн Креститель» или «Иоанн Предтеча» По преданию начал проповедовать о близящемся приходе Мессии на берегах Иордана. В 27 году нашей эры крестил в водах Иордана и самого Христа, был казнен царем Иродом Антипой. Не будем, наконец, недооценивать и непременное свойство всякого, в особенности сектантского культа. Почитание стирает в возлюбленном существе любые оригинальные, иной раз неприятно чужеродные черты и идиосинкразии. Их попросту не замечают. Жаль, что рядом с этим интереснейшим декадентом не было своего Достоевского. Я хочу сказать, жаль, что рядом не было никого, кто сумел бы воспринять волнующую прелесть такой смеси тонкости, болезненности, И И последнее соображение, этот тип, будучи типом декаденским, мог на деле отличаться своебытным многообразием и противоречивостью. Такую возможность нельзя совершенно исключать. Тем не менее, все говорит против нее. Ведь как раз в таком случае предание должно быть необычайно точно и объективно запечатлело бы образ У нас же есть основания предполагать обратное. Как бы то ни было, пропасть разделяет проповедующего на горах, озерах и лугах, это словно сам Будда на почве, впрочем, отнюдь не индийской, и агрессивного фанатика, смертельного врага жрецов и богословов, которого злоречивый Ренан возвеличил как великий мастер иронии, Сам я не сомневаюсь в том, что немало желчи и даже острого ума, остроумия перелилось на учителя из христианской пропаганды с ее возбужденностью. Всем ведь хорошо известна та бесцеремонность, с которой сектанты в целях самооправдания перекраивают своих назидателей. Когда для схваток с богословами потребовался драчливый гневливый, Скоро судящий, коварно изобретательный богослов, они сотворили себе Бога по потребности своей. Без колебаний они вложили в его уста самые неевангельские понятия, без которых нельзя было теперь и шагу ступить, вроде второго пришествия, страшного суда, всякого рода земных ожиданий и обетований. Еще раз повторю. Я возражаю против того, чтобы вносить фанатика в тип искупителя. Одно слово «властный», каким пользуется Ренан, уничтожает сам тип. Благая весть, она ведь как раз о том, что противоречий больше нет. Царство небесное принадлежит детям. Вера, какая заявляет здесь о себе, она не завоевана. Она просто здесь, начало, это как бы ребячливость, задержавшаяся в сфере духа. По крайней мере, физиологи знают феномен запоздалого полового созревания с органическим недоразвитием, следствие дегенерации. Когда так верует, то не злятся, не сердится, не сопротивляется. Эта вера не приносит меч и не подозревает, сколько бы всего могла разделить. Эта вера не доказывается ни чудесами, ни наградами, ни обетованиями, тем более уж не писанием, а на всякий миг сама себе чудо,